Они стали помогать Карфагену в его борьбе с мятежниками. Римляне слали пуницам продовольствие, а своим купцам запретили торговать с мятежниками. Также они вернули пуницам всех пленных.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 Первой пунической войны мир, конечно. Боевые действия велись, что называется, по мелочи. Римляне повоевали в Галлии, на Балканах давили пиратские государства, громили туземцев на присоединённой Сардинии, а Ганнибал Барка бил туземцев испанских.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 Там находились знаменитые серебряные, медные и железные рудники, но главное, Гамелькар рассчитывал создать из Испании плацдарм для будущей войны с Римом. Возня карфагенov Испании римлян тревожило. Они задницей чу или не добрые. И даже послали их в Гамелькару посольство, чтобы выяснить, что вообще там такое затевается. Барка успокоил римлян блестящей словесной формулой, которую нечем былокрыть. Я воюю в Испанию для того, чтобы побыстрее расплатиться с Римом. Забыл сказать, Перед тем как барка отбыл в Испанию, случился в Карфагене один глубоко человеческий эпизод, ни будь которого не было бы возможно и второй пунической войны, точнее, не было бы в том виде, в каком её знают историки. Маленький девятилетний мальчик Сын Гамелькара прибежал к отцу и попросился поехать с ним в Европу. Гамелькар молча взял мальчика за руку и повёл в мрачный пунийский храм. Там он пообещал, что возьмёт с собой сына, но заставил мальчика поклясться перед богами,